Приближался вечер, и предзакатное солнце окрасило холм, на котором затаился Субару, в оранжевые тона. Зажмурившись от ярких лучей, юноша слегка потянулся, разминая затекшее от долгого напряжения мышцы. С тех пор, как он начал наблюдение за особняком, минуло почти 8 часов. Однако, пока ничего необычного не произошло. Похоже, в доме все было спокойно. «Кстати, я не заметил, что Берема ходила в деревню», – задумчиво произнес Субару. Возможно, Рем не пошла за продуктами из-за ухода Субару, ведь на один рот стало меньше. Приятные воспоминания вызвали на его губах улыбку. Он вдруг заметил, что ослабил внимание, и тут же ущипнул себя за щеку. «Сейчас не время терять бдительность. Ждать еще больше восьми часов, а я уже всякой ерундой занимаюсь», – пожурил он себя. «Сосредоточиться? Сосредоточься, сосредоточь». Не успел он договорить, когда его ушей донесся слабый, едва различимый звук. Субару тотчас стремительно откатился в сторону. В следующую секунду раздался оглушительный треск ломающихся стволов. Деревья, окружавшие юношу, с грохотом рухнули на землю, подняв невообразимую какофонию. Субару скачал на ноги и подбежал к краю обрыва, бросился вниз. Внутрь него все перевернулось. Но спустя две секунды свободный полет резко прервался. и Юноша повис на веревке, больно врезавшийся в тело. «Экстренная эвакуация!» – выкрикнул он и проворным движением перерезал веревку. Внизу обрыв оказался менее крутым, и проскользив подошвами по склону, Субару неловко приземлился на ноги и тут же кинулся бежать. «Видел! Я видел!» – пробормотал он, скидывая за сумку, чтобы увеличить скорость. «Да, я видел!» Это был утыканный шипами металлический шар, величиной с человеческую голову, к которому крепилась необычайно длинная цепь. Маргенштерн всплыло в голове название этого страшного орудия убийства. Звук, который он услышал, лежа в засаде, произвело именно это оружие, немалый вес которого в сочетании с острыми шипами не оставлял сомнений. Попадя оно в цель, жертву просто порвёт на куски. Теперь Субару прекрасно понимал, почему в прошлой жизни с такой легкостью лишился руки. И все таки Как враг узнал, что я здесь? Субару продолжал бежать, хрустя сухими сучьями и перепрыгивая через коновые ямы. Он понимал, что на него могут напасть. Если целью убийцы было уничтожение всех причастных, то Субару по-прежнему находился в его списке. Тогда убийца должен был заранее знать, что ягощу у разваля. Выходит, он несколько дней наблюдал за особняком и тщательно продумал план нападения. Субару продолжал бежать, как ошпаренный. Легкие разрывались, а ноги словно стали ватными. Лишь бы не упасть, в отчаянии думал он, следуя по воротам узкой извилистой тропинки. Наконец он остановился. «Это что же получается?» – простонал Субару. «Я загнан в угол!» Прямо перед ним возвышался утес. Ощерившаяся острыми обломками горной породы каменная преграда была похожа на неприступную крепость. О том, чтобы преодолеть эту стену, нечего было даже и мечтать. Субару развернулся лицом к лесу, сделал несколько глухих вдохов и встал на изготовку. Начинало темнеть, и закатные лучи едва пробивались сквозь ветви деревьев. В этом оторванном от всего мира диком месте Субару вдруг почувствовал себя безнадежно одиноким. «Если ты здесь, выходи!» – проговорил он уже более твёрдым и решительным голосом. Сняв куртку и развернув ее перед собой, Субару стал молча ждать появления противника. Отступать некуда, загнан в угол. Сейчас он не более чем беспомощная добыча, преследуемая по пятам хищным зверем. Но сдаваться без боя юноша не собирался. «Он сделает все, чтобы его смерть не была напрасна!» «Ну где же ты, черт тебя возьми?» Внезапно прозвучал лязг цепи. Из лесного мрака стремительно вылетело нечто тяжелое и смертельно опасное. Реакция Субару была молниеносной. Держа куртку в вытянутых руках, он поймал ею летящий металлический шар и отвел от себя за мгновение до прямого удара в живот. Шипастый удар вырвал куртку из рук и, увлекая за собой Субару, врезался в стену утеса. Юноша поднял глаза и, убедившись, что Моргенштерн ударил мимо цели, вскочил на ноги, крепко ухватился за цепь и бросил взгляд на другой ее конец, уходящий в лесную тьму. «Ну же, покажись, ублюдок!» – прокричал он, покрепче сжав нож в другой руке. «Я через многое прошел, чтобы увидеть твою морду!» В эту минуту он не сомневался. Если будет нужно, он вонзит нож противнику в горло. Субару напряженно вглядывался в темноту. Положение казалось безвыходным. Однако он все еще был жив. Быть может, не стоит кончать этот круг смертью. Вдруг получится дать отпор противнику. Субару был готов ухватиться за малейший луч надежды. Наверное, этим лучиком была Эмилия, но кроме того, и сестры служанки, и дерзкая Бетти, и сам разваль. Субару, невольно позабыв о своем бедственном положении, вдруг принялся перебирать воспоминания, которые еще недавно отложил в сторону. Он дал обещание обещание, которое должен был сдержать. Поэтому. «Ты не оставил мне выбора!» Цепь загремела, и Субару почувствовал, как ослабло ее натяжение. Противник приближался. Губы задрожали, а из горла вырвался приглушенный стон. Субару слабо потряс головой, словно бы отрицая реальность. Ступая по траве и перешагивая обломанные сучья, из темноты вышла девушка в коротком черном платье с передником. Её голову украшала белоснежная наколка, в руке она сжимала железную рукоять. которая крепилась цепь с металлическим шаром. Грозное оружие никак не вязалось с её хрупкой внешностью. В идеале, все должно было кончиться так, чтобы никто не заметил. Качнув голубыми волосами, она слегка наклонила голову и посмотрела на Субару отсутствующим взглядом. Не может быть! Рэм! Убийцей со смертоносным шипастым шаром оказалась девушка, которую Субару только что собирался защищать.